Насколько хорошо мы знаем наш мир. Многие с уверенностью скажут, что знают все. Но нет, мой дорогой слушатель, в нем еще много тайн и загадок. Заплутавший во времени Так получилось, что моя жена уехала погостить к своим родителям в Караганду На две недели раньше меня. Отпуск мне задержали. У нас ведь летом только начальство в отпуска ходит. Рабочий класс все больше с октября по март отправляют отдыхать. Вроде договорился с мастером своим, что он вместо меня пойдет в конце декабря, а я в июне вместо него. Так ведь все равно умудрились задержать меня на две недели. В общем, как только я вырвался из цепких рук начальства, тут же купил билет на поезд и отправился вслед за женой. В этом поезде, который мчал меня в Казахстан, я и повстречал странного человека, о котором хочу рассказать. Настолько странного, что по прошествии уже более 30 лет после того случая у меня все еще продолжает холодить внутри от этих воспоминаний. Шли вторые сутки моего отпуска и моей ты в душном купе. Мне на то время уже и читать надоело, и сидеть, и лежать. А не сходить ли мне в ресторан, подумал я. Дороговато, конечно, но как-то время надо скоротать. Да и живот уже болит от сухомятки. Пришел я в вагон-ресторан. Сел за столик, заказал манты и бутылочку пива. Клиентов в ресторане почти не было. Думаю, или рано еще, или здесь невкусно кормят. Поезд остановился на какой-то станции. И уже через минуту тронулся. И вот тут я увидел его, помятого мужчину лет сорока, с недельно щетиной на лице. Он уверенной походкой подошел к моему столику и плюхнулся на сиденье напротив меня, бросив небрежно на столик бумажный пакет, от которого шел запах жареных пирожков. «Можно?» – буркнул мужчина. «Вы уже сели. Поглядываю я на бегущую, бескрайнюю степь за окно «Да, знаю». «Я неприятен. Я сам себе неприятен. Хочешь пирожков?» «Нет, спасибо», — отвечаю я. «Ну и правильно», — улыбнулся мужик. «Омерзительный вкус у этих пирожков. Потом из туалета не вылетишь «А зачем тогда предлагаете?» — взглянул я на него. Мужик больше смахивал на бомжа, чем на пассажира. Помятый костюм. Грязный воротничок, когда-то белой рубашки Опухшее лицо, будто он неделю пьет Не успеваю побриться Отвечает мужик, заметив, что я разглядываю его щетину Поначалу еще как-то следил за собой Теперь плюнул Надоело все Каждый день одно и то же Бывает Открываю я бутылочку пива Ты, наверное, думаешь, что я алкоголик? Наклонился мужик поближе ко мне «Ошибаешься. Я заблудился во времени». «Ага», — усмехнулся я. «А сейчас заблудившийся во времени будет просить у меня глоточек пива?» «Обижаешь, Колян, обижаешь». Удивил меня своим ответом мужик. «Кстати, меня Костя зовут. Все время забываю тебе представиться. Не привыкну никак». Мужик вытащил из нагрудного кармана тугой кошелек и грохнул им с размаха на стол. «Вот, хочешь, забирай». Посмотрел мужик на кошелек, а потом на меня. Бери, бери. Тебе три года надо работать на своем заводе. А мне за ненадобностью эти деньги. Не успеваю потратить. Спасибо, не надо. С удивлением посмотрел я на мужика. А вы откуда меня знаете? Ты же сам мне рассказал. Прячет Костя кошелек в нагрудный карман пиджака. Это когда это я успел вам рассказать? Усмехнулся я. Что-то не припомню, что мы с вами знакомы. «Вчера», — рассказал. «И позавчера», — ухмыльнулся мужик. «Не совсем воспомню», — отхлебнул я из бутылки. «Я же тебе говорю, во времени заблудился», — раздраженно говорил мужик. «Я тебя знаю, ты меня нет. Трудно это осознать, но так оно и есть. Надоело уже каждый день доказывать». Костя позвал официанта и заказал пиво с чебуреком. Посмотрел на меня и улыбнулся. «Никак привыкнуть не могу к твоим вытрещенным глазам». Ты пей пиво, ты пей. Дело в том, то, что я каждый день попадаю в одно и то же время. В один и тот же день. Это как? Спрашиваю я. В командировку я ехал. Вышел на какой-то станции пирожков купить. С этого все и завертелось. Не сразу и заметил. Это через несколько дней я только стал понимать, что повторяется все. Испугался, а потом смирился. Удовольствие даже поначалу получал. «Кто же не хочет быть всегда сытым и пьяным, и кошелек, в котором деньги никогда не заканчиваются?» «Не совсем понимаю, как такое может быть», – отхлепываю я пиво. «Понимаю, трудно поверить», – посмотрел мужик в окно. «Завтра я опять куплю пирожков на какой-то станции и встречу тебя. И послезавтра встречу. И снова и снова буду тебе объяснять и смотреть на твои вытрещенные глаза». И снова мой кошелек будет полным, сколько бы я сегодня не потратил. И так уже три или четыре месяца я со счета сбился. И про тебя все знаю. Ты же мне и рассказывал за эти дни. Ты же тоже в моем дне крутишься. Значит, я тоже заблудился во времени? Сглотнул я комок в горле. Да нет, у тебя все нормально. Ты выйдешь в своей граганде и будешь жить своей жизнью. А я вернусь в этот день. Нет, все равно не верю. Вытираю я пот с лица. Так не бывает. Не бывает, говоришь, хмыкнул мужик. Поезд начал останавливаться на какой-то станции. Колеса завизжали, заскрипели, и поезд остановился. Вот, смотри, сейчас мужик войдет с пацаненком и спросит нас. Мужики, пиво холодное? Открывается дверь, и заходит мужик с пацаном. Мужики, пиво холодное? С дверей кричит он нам. Сейчас поезд дернется и остановится. Ты чихнешь семь раз. В наше окно пацан с платформы мячиком кинет, а в соседнее воробей залетит. Все произошло именно так, как он сказал. Я был шокирован. Не верил. И в то же время не верить было нельзя. Внутри меня все похолодело. Значит, это правда? Но невозможно человеку так все спрогнозировать. Значит, Костя знал, что так произойдет. А раз знал... «Значит, он уже побывал в этом дне». «Но это не страшно», – зашептал мужик. «Меня пугает время. Дело в том, что оно сокращается. Время, проведенное в новых сутках, сокращается. Поначалу я находился в новых сутках 24 часа, потом 23, 22, а вчера уже минут 40 всего. Время моего пребывания сокращается, поэтому я и побриться теперь не успеваю». «Ничего себе!» – вздохнул я. «И что потом будет?» «Не знаю, Колян, не знаю. Скоро останется минута, потом секунда. Что дальше, даже представить страшно». Официант принес пиво с чебуреком, мужик открыл бутылку и залпом выпил ее до дна. «Ну вот, началось!» – вздохнул Костя. «Что началось?» – взглянул я на мужика. «Мужик исчез». Прямо на моих глазах исчез. Будто ластиком его стерли. «До завтра, Колян!» Раздался голос из пустоты. И по полу покатилась пустая бутылка. «Вы понимаете мое состояние?» «Да чего вы понимаете?» «В этой шкуре надо побывать». Мои мысли бешено крутились в голове. «А вдруг этот мужик заразный?» и «Я теперь тоже буду попадать в один и тот же день?» «Да, да». Именно такая мысль у меня и была. Я расплатился за обоих, спрятался в своем купе и не выходил до места моего назначения. Это, наверное, смешно, но каждое утро я проверял свой кошелек. Но он не пополнялся, слава богу. Я все думал о Косте, переживал за него. Что с ним дальше будет? Через две недели мы с женой возвращались в свой город на том самом поезде. Под стук колес я рассказал жене свою удивительную историю. Конечно, она не поверила. «Фантазер!» – улыбнулась жена. «А не хотите ли вы, мадам, с фантазером сходить в ресторан и выпить по бокалу шампанского?» Улыбнулся я ей в ответ. «А что?» – соглашается жена. «С фантазером я еще не пила шампанского!» Мы вошли в вагон ресторан. Столики были пусты, кроме... «Да ладно!» Вырвалось у меня. За дальним столиком сидел тот самый Костя, в выглаженном костюме и побритый. Костя! Вырвалось у меня. Мужик посмотрел на меня и, не узнав, занялся своими макаронами с курицей. Я подошел к нему поближе. Жена уселась за пустой столик. Костя! Улыбаюсь я. Мы знакомы? Отправляю кусочек птицы в рот, спрашивает мужчина. Еще как знакомы, не сходит с моего лица улыбка. Не припомню. Вытер салфеткой свои губы мужчина. Это же я, Колян. Не припомню. Всматривается в меня мужик. Ты, наверное, с командировки возвращаешься. Как пирожки? спрашиваю я. Да, с командировки. Какие пирожки? Вытащил глаза мужик. Те, что ты купил, когда сюда ехал. Омерзительные пирожки. Неделю с животом мучился. А вы откуда знаете? Я много чего о тебе знаю, подмигнул я. Мужик перестал жевать, а я направился к жене, возле которой находился официант. Я был очень рад за Костю: бутылочку шампанского, что-нибудь горячего, плитку шоколада и два салатика. Официант ушел выполнять заказ, а я, улыбаясь удивленной жене, достал кошелек и вытащил 25. Сэкономил, довольно, говорю жене. Сколько еще сэкономил? улыбается жена. Все, последнее, я на мели. Сунул я 25 под пепельницу. Проснулся я в своем купе от того, что поезд дернулся. Задремал, видимо. Сидя задремал. После такого сытного обеда с шампанским не грех и подремать. Жена сидела напротив, читая новый журнал. Какая-то тревога не давала мне покоя. Что-то было не так. Я сунул руку в карман и вытащил кошелек. Открыл и вытащил 25. Мое лицо покрылось холодным потом. «О, Боже!» – вырвалось у меня. «Мы же...» «Что с тобой?» Жена перелеснула страницу журнала. «Ты чего такой бледный?» «Я же ресторан оплатил», – прошептал я, догадываясь о страшном. «Какой еще ресторан?» – удивилась жена. «Я сейчас». И вышел из купе. Я не заметил, как пробежал через три вагона и оказался в вагоне ресторана. За дальним столиком сидел Костя И ел свои макароны с курицей Я подошел к нему на ногах Которые отказывались меня слушаться Костя! Вырвалось из скованного спазмом горла Мы знакомы? Отвлекся от трапезы Костя Еще как знакомы Прошептал я и направился к выходу Сделав несколько шагов на ватных ногах Я оглянулся На меня смотрел Костя Со зловещей на лице улыбкой Мы уже слышали о временных петлях, и про них ни один фильм был снят. Сейчас во временную петлю попал Костя. А может в это время, в другом конце планеты, в этой же самой петле, находится Фил Коммерс.